Глава 14. Сентябрь 1781 года Екатеринослав Российской Империи Нет ничего приятнее, чем воочию наблюдать за плодами своего труда. Несмотря на то, что город был основан при Екатерине, его бурный рост начался при моем правлении. Сейчас столица Новороссии соперничает за четвертое место по численности населения с Ригой, обогнав Нижний Новгород, уступая только казани с двумя столицами. И ладно бы количество жителей. Екатеринослав стремительно становится торгово-промышленным центром, хотя ей приказал уделять внимание развитию других городов, дабы не было перекоса и излишнего сосредоточения финансов в одном месте. Но, скорее всего, мои действия не окажут никакого влияния на происходящее. Столица юга России будет расти, всасывая в себя все больше людей и денег. Надежда только на черноморские порты и перенос биржи, в первую очередь зерновой, Иначе лет через 10 город просто задохнется от огромного числа жителей. Здесь и предприятий, немало число которых также растет. Ну и сейчас это прекрасное место. Недавно местный глава заложил набережную, а центральные проспекты замостили камнем. К тому же власти тщательно выполняют мои пожелания, и в каждом российском городе сейчас проводится озеленение улицы даже прилегающих дорог. Чего говорить о парках, которые разбиваются в первую очередь? Народ должен дышать чистым воздухом и иметь место для прогулок. Здесь юг, безусловно, имеет преимущество перед севером, и местные поселения меняются буквально на глазах, утопая в зелени. Сижу на веранде губернаторского дворца, пью кофе, любую с замечательными видами Днепра. Еще и с погодой повезло, на улице тепло будто летом. А вот мое настроение далеко не такое благостное, нежели картина просыпающегося города. Скорее, оно двойственное. С одной стороны, успехи русской армии возбудили русское общество, ведь никогда ранее наши войска не подбирались так близко к османской столице. Среди особо восторженной публики начались споры о том, оставить ли Константинополю прежнее имя, либо переименовать ее в Царьград. С другой стороны, идущие в Антонове суд и вскрывшиеся чудовищные факты казнократства и саботажа просто выводят меня из себя. Я потому и уехал из города, дабы не наломать дров вмешавшись в ведущий процесс. Если ты сам заявляешь о верховенстве закона, но тут же его нарушаешь, то все не имеет смысла. Надо быть последовательным и убеждать подданных личным примером. Поэтому трибунал идет своим чередом. Число обвиняемых растет, а общество следит за судом с не меньшим интересом, нежели описанием захвата Филиппополя Суворовым или начавшейся осады Андрианополя Румянцевым. Кстати, занятие важнейшего города Порты – позволил нам рассечь пополам Румелию и оставил врагам всего одну южную сухопутную дорогу, связывающую Константинополь с европейскими владениями осман. Но Магометане не сдаются, и войска Александра Васильевича с фланга подпирает новая армия, судорожно сформированная в Боснии, Албании и Македонии. Султан также перебросил большую часть сил из морей, оставив только гарнизоны в городах, заодно создав ополчение. Греки не могут быстро брать крепости, как русские генералы, но их помощь в войне ощутима. Особенно это касается Эгейского моря. Корабли повстанцев даже проникают через Дарданеллы, наводя среди османов дополнительную панику. А еще союзники мешают врагам ловить рыбу и перемещаться на азиатское побережье. В итоге над столицей огромной империи нависла настоящая угроза голода. Поступление продовольствия в столицу сильно ограничено. Только фанатичная часть населения не собирается сдаваться и будет защищаться до конца. А пока ополченцы грабят и режут христиан с молчаливого одобрения султана, которому надо успокоить подданных. Также ополчене перебрасывают на северо-запад, где французские инженеры построили мощную оборонительную линию. Легко нашей армии не будет. На Востоке ситуации более спокойная. Горцы продолжают опустошать ее лето трабзон и Рзурум. Но спотыкаются города и крепости. Под такое дело я предложил черкесским князьям задуматься о переселении части своих людей на захваченные земли. Укрепленные пункты возьмет русская армия, как и важные города, а в провинции Абреки пусть делают, что хотят. Другие наши союзники, египтяне, действуют медленно, но основательно. Они уже взяли Дамаск и освободили весь Левант, кроме хорошо укрепленных Алеппо, Антиохии и Хатая. Таким образом, обе дороги на север блокированы османами, которые умеют воевать и сидеть в осаде. Скорее всего, остальные города султан сдал сам, понимая, что население поддержит мамелюков. А вот далее египетские войска без кровавых штурмов не пройдут. Еще алибей слабой осадной артиллерии, несмотря на русскую помощь. Эх, сейчас бы персам атаковать своего старого врага. Но после смерти Киримхана Зенда... Наш второй союзник погряз во внутренних распрях. Россия сделала ставку на племянника шаха Али Мурада. Из всех претендентов на трон он отличался разумом и прагматизмом. Поэтому сейчас принц копит силы и выжидает, наблюдая, как пришедший к власти Сидик-хан воюет с каким-то каджарами. Думаю, года через два, когда все участники конфликта ослабнут, мы сделаем свой ход. Только подчинение Персии дружественным нам правителям не поможет в текущей войне с портой. Но больше всего меня занимают внутренние вопросы. Речь даже не о мздоимстве и казнократстве. По словам майора, Россия начала сильно отставать от ведущих европейских держав из-за крепостного права и упущения в развитии промышленности. К сожалению, оба этих фактора тесно связаны. Без наличия свободных рабочих рук нет смысла строить заводы и мануфактуры. А более половины мужиков до сих пор находятся в крепости. Это не считая государственных крестьян, которых я постепенно освобождаю от зависимости, очень помогают новые поселения, как общинные, так и совместные. Только именно развитие таких прожектов за одной колонией иноземцев, начавших массово селиться на юге, стали очередным камнем преткновений с дворянством. Речь идет уже не только об аристократии с крупными помещиками и заводчиками. Задето немало средних и малых хозяйств, ведь не все дворяне России богатые люди. Умные землевладельцы уже поняли, что им сложно соперничать с южными артелями и магнатериями. Дело касается как урожая, так и самих методов обработки земли. Южане используют более прогрессивные методы и инструмент. Поселениям помогает казна, выделяя кредиты, а магнаты изворачиваются сами. Поэтому часть северян начала действовать, дабы не разориться через несколько лет. Наиболее грамотные и толковые помещики стали вкладываться в степные земли, полагаясь на последние научные достижения. Понятно, что все произошло с моей помощью, но в России хватает целеустремленных людей. Вместо того, чтобы ждать всяческих милостей, помещики начали скупать огромные наделы, завозить туда наемных рабочих и всячески развивать иные промыслы, благо перечень наиболее предпочтительных дел регулярно публикуются в экономическом вестнике. Кто не хотел ехать на юг, начал менять саму систему своих хозяйств переходя от земледелия к животноводству или выращиванию льна с коноплёй. Я чуть ли не насильно толкаю дворянство к переменам, раздавая дешевые кредиты. К сожалению, только часть людей согласна что-то менять. Большинство цепляется за свои наделы, которые в ближайшие годы просто не смогут выдерживать давление более успешных помещиков. Будущее за крупными хозяйствами вне зависимости от формы собственности. Подобная ситуация влияет на общество, которое весьма неоднозначно реагирует на участившиеся случаи банкротств мелких помещиков. С учетом весьма бурной полемики в газетах, где обсуждаются все насущные проблемы империи идущие преобразования, мнения публики разделились, и среди недовольных оказалась большая ее часть. Здесь еще и закон, позволяющий крепостным выкупаться по фиксированным ценам, засевший будто в кость в горле многих хозяев. Масло в огонь подлила правоохранительная реформа, хотя она рассчитана на десятилетие, Ведь у помещиков не только отняли право судить крестьян, но и начали наказывать их самих за произвол с насилием. Люди привыкли жить по старинным обычаям, считая себя высшими существами. А тут вдруг многих призвали к ответу, еще и наказали весьма жестоко. Правда, никто из ретроградов не хочет признать, что времена изменились. Теперь служивое сословие составляет едва двадцатую часть армии, Что в корне меняют предыдущие договоренности. Но спорить с особо упертыми просто бесполезно. Поэтому я прекрасно понимаю, что если не удастся завершить гражданскую реформу, включающую в себя изменения в судебной системе, то мои потомки сделают это слишком поздно, боюсь, что они просто не решатся на такой шаг. И именно знания о судьбе России 20 века толкают меня на открытое противостояние с дворянством. Благо правительству удалось ввести немало здравых законов который поощряет людей за гражданскую военную службу. Поэтому менее знатная часть дворянства и просто разумные люди держат мою сторону. Да и замена ключевых фигур в министерствах, земствах, полиции, и губернских управах происходит не просто так. Я осознательно выдавливаю оттуда аристократию и представителей богатых землевладельцев. Мне нужна опора, но представители старых родов прекрасно понимают, что происходит, поэтому всячески пытаются пролезть в любые присутствия. Такая у нас получается игра. Но тут возникли сложности, откуда их не ждали. Мысленно возвращаюсь к недавнему съезду, прошедшему в зале собрания Екатеринославля. Хорошо, что в свое время я приказал строить по всей стране помещения, где может собраться много народа. Они используются для обсуждения насущных вопросов, впрочем, и для иных дискуссий. Россия при моем правлении не стала похожа на образец греческой демократии но я считаю общественный диалог важнейшей составляющей империи. Представители разных сословий должны понимать друг друга, пусть это выглядит наивно. А главное, жители обязаны участвовать в развитии своих губерний и городов. Поэтому я лелею земства, не давая им настоящей власти. Но и этого хватает, чтобы страна развивалась. Вот и собрание экономического общества Новороссии является одним из кирпичиков строительства сильной России. Я всегда с радостью посещаю подобные съезды, потому что там можно услышать людей, двигающих империю вперед. Уж лучше экономические купеческие собрания или Конгрессы земледельцев, нежели различные тайны общества. Люди встречаются, обсуждают насущные дела, спорят и предлагают властям свои идеи по развитию экономики, а губернаторы с правительством к ним прислушиваются. Вот и новороссийское собрание уже на второй день начал обсуждать важнейшие вопросы. Первый день был посвящен церемониальной части, включая общий молебен в главном храме города. Все-таки я император, а не какой-нибудь министр. Благо, что городские гуляния и встречу с лучшими людьми края перенесли на более поздний срок. Сначала дело, а потом развлечение. Мы задыхаемся от недостатка рабочих рук. Здесь хоть разрешай рабство и завози людей из порта или иных стран вещал Михаил Голицын, основной сегодняшний докладчик. Такая же ситуация сложилась на Урале, но там удалось решить вопрос, договорившись с бывшими заводскими крепостными, которых освободили по указу Вашего Величества. Кудащавый подвижный князь поклонился в мою сторону. Только непонятно, это он так критикует императора или отдает должное его таланту правителя. Но известному заводчику я готов простить многое. В отличие от большей части аристократии, потомок славного рода, получивший после женитьбы на Ане Александровне Строгановой огромное преданное, серьезно занялся развитием семейных дел. В чем немало преуспел, став хорошим ориентиром для других дворян и купцов. И на юг Михаил Михайлович устремился в числе первых, сразу оценив будущие выгоды. Сейчас он совместно с двумя пайщиками запустили металлургический завод и местечке Кривой Рог. Это не считая огромных поместья и десятков мануфактур, основанных предприимчивым князем. Потому присутствующие, включая чиновников, внимательно слушали доклад богатейшего человека империи. «Закон о запрете крепостного права в Новороссии дал безусловный толчок нашему краю, и свободные поселения с колониями лет через 10 позволит империи забыть о голоде и неурожае, при этом обеспечив зерном половину Европы. Я немного приукрашиваю». Но все движется именно в этом направлении. И дело не только в хлебе, но и на их культурах, включая животноводство. Князь сделал небольшую паузу отпил немного воды стоящую перед ним бокала. Но как быть с промышленностью? Земли в великой степени исчез. Далее поселенцы начнут двигаться в сторону Кубани и Южной Сибири, осваивая целину. Только людей не загонишь на заводы насильно. Поэтому члены нашего общества давно просят правительства решить наши сложности, или снять запрет на покупку крепостных с последующей перевозкой их на юг. Это должно касаться и купечества, делающего наибольший вклад в развитие промышленности. В средней части зала, где сидели степенные бородачи, раздался шепот одобрения. Купечество давно просило разрешения на право владеть крепостными. И мотив у них вроде самые благородные – помощь отечественным заводам и мануфактурам. Только со мной подобные кульбиты не пройдут. Делаю пометки в блокноте, продолжая слушать вошедшего вража Голицына. Князь оказался неплохим оратором, и собравшиеся заняли его сторону. После окончания доклада Михаила Михайловича выступило еще трое местных столпов промышленности. И все как один жаловались на недостаток рабочих рук и невозможность использовать рабский, сирич крепостной труд. Понимаю, что присутствующие ждут моего решения, поэтому не стоит затягивать. Достаю свои записи и осматриваю притихший зал. А ведь на юге постепенно начала стираться черта между сословиями. Нет, дворяне, купцы и крестьяне сидят отдельно, впрочем, в жизни они почти не пересекаются. Но сейчас спокойно общаются между собой, и никто не воротит нос. Те же старосты свободных поселков – весьма влиятельные и уважаемые люди, выбранные сотнями людей. С учетом того, что оружие на юге скорее правило, нежели исключение, то общинники представляют собой военную силу. Здесь не пройдут нападения каких-нибудь разбойников, нанятых помещиками, или обычный дворянский произвол. Могут и пристрелить, не особо интересуясь фамилией преступника. Да и финансами многие поселения не обделены, что заставляет с ними считаться производители промышленных товаров и купцов. Возможность совместно заработать – это лучший клей для общества. За последние три года из армии демобилизовалось почти 17 тысяч солдат и более 800 офицеров. Понятно, что кто-то ушел со службы по состоянию здоровья, но большая часть вполне здоровая осела именно в Новороссии. Здесь погода лучше и возможностей больше, начиная сдалека к явному удивлению голицы и первых рядов, занятых заводчиками с крупными землевладельцами. И значительное число ветеранов не смогло найти себя в вольных поселениях или мелкой торговле, отданной на откуп солдатским семьям. При этом демобилизованные Люди грамотные, владеют различными ремеслами. Делаю небольшую паузу и снова смотрю в зал. По лицам некоторых господ заметно, куда я клоню. Но не будем их разочаровывать. Только почему-то заводы и мануфактуры не особо стремятся нанимать ветеранов. А ведь ларчик открывается просто. Отставные солдаты знают свои права и имеют силу их отстаивать. Их не заставишь работать по 15 часов, тем более без компенсации. И особо дерзким в рожу не сунешь, можно получить сдачи. Произношу с улыбкой. Может вам изменить порядок оплаты и условия труда, господа заводчики? А еще я рекомендую больше использовать механизмы и машины, которые сейчас в достатке производят российские предприятия. Да из Европы их можно привезти, что государство всячески поддерживает. Ведь новые плуги, бороны и молотилки есть в каждом крупном хозяйстве Новороссии. Так чего вы в промышленности и шахтах используете только ручной труд? «Боитесь, что меньше заработаете, наплевав на здоровье людей?» Теперь присутствующие старательно отводили взгляды, понимая, что есть вещи, где я непримирим. Касаемо отставников, то на юге действительно сложилось такое армейское братство. Надо учитывать, что более половины полицейских и жандармов, включая офицеров, составляют ветераны. И они не позволяют творить произвол, особенно в сторону бывших солдат. Скорее может пострадать какой-нибудь излишне наглый купец или владелец мануфактур. Случаев нападений на любителей рукоприкладства и истязаний хватает, да и немало хозяйств с мануфактурами просто сгорело. Полиция вроде искала злоумышленников и даже кого-то осудили. Но все прекрасно понимают подоплеку происходящего. Пока подобные деяния не вышли за определенную черту, я приказал экспедиции канцелярии не трогать местных борцов за правду. Потихоньку ситуация успокоилась, хотя до общественного согласия еще далеко. Вам же не хватает приказчиков, мастеровых и грамотных рабочих, продолжаю глядя в глаза ёрзающему на стуле Голицыну. Так почему отставники не берутся на работу? Молчите? Значит, слушайте мой приказ. В течение месяца в губернской канцелярии разработают указ об обязательном трудоустройстве на заводы и мануфактуры демобилизованных солдат. Если они обладают должными навыками, конечно, пусть на каждом предприятии будет не менее двадцатой части таких работников. Судя по шебуршанию раздавшимся шепоткам, подобные перспективы устраивают далеко не всех присутствующих. Я не самодур и не собираюсь насильно навязывать неумех заводчикам. Но людей надо трудоустраивать, дабы они не начали заниматься всякой дурью. Оставим окончательное решение губернатору края и представителям общества, а пока добавим в бочку с дегтем немного меда. Вторым указом будет разрешение на покупку крепостных исключительно для производства. Купцы тоже получат это право, но в земледельческих хозяйствах должны трудиться только свободные люди. Собравшись, уже не смогли сдержаться, начав переговариваться. Кто-то попытался задавать вопросы, но быстро был успокоен соседями, а то некоторые господа забыли, с кем имеют дело. Дав народу немного дышаться, я продолжил. Только хозяева заводов имеют право покупать крестьян со всей семьей. Далее. Люди должны быть обеспечены жильем и огородами, как это заведено в свободных поселениях. Можете строить и многоэтажные дома, но разного рода курятники, являющиеся рассадниками болезней, я не потерплю. И жалований крепостных должно быть не меньше, чем у свободных работников». После моих слов большинство лиц на первых рядах сразу посмурнело. Ведь у общинников весьма приличное жилье плюс небольшие участки под огороды, с которых дополнительно кормятся семьи работников. Пусть народ живет не в хоромах, но это вполне достойные дома. Тут еще необходимость платить, чего хозяева предприятия очень не любят. Между тем я продолжил. Но это еще не все. Владельцы заводов обязаны по истечении 10 лет отпустить крепостного его семейства. Про необходимость школы и больницы на предприятии содержащихся за их счет, думаю, лучше не упоминать. Понятно, что никто не собирается вешать на вас все расходы, государство будет всячески помогать. И зря вы расстраиваетесь, снова улыбаясь собравшимся. Пользуйтесь моментом, пока правительство не снизило стоимость выкупа для крепостных. В ближайшие 3-4 года вы можете решить свои трудности с работниками, а далее умные хозяева должны грамотно распорядиться предоставленной возможностью. Ведь с предприятий, где достойной оплаты и жилье, уйдут только наиболее предприимчивые крепостные. Остальные останутся, как и большая часть их детей. Надо смотреть в будущее, а не только думать о сиюминутной выгоде. Но вряд ли мои слова нашли отклик в сердцах заводчиков. Они же рассчитывали на совершенно иное. Значит, придется их немного умаслить. Касаемо будущего закона, то государство возьмет на себя большую часть расходов по перевозке крепостных. А также хозяева предприятий, воспользовавшиеся новыми правилами, смогут получать более дешевые кредиты. Здесь народ явно воспарил. Если есть вопросы, то спрашивайте. Конечно, на этом беседа не закончилась. Зная, что я серьезно отношусь даже к мелочам, меня просто замучили вопросами. В итоге беседа два раза прерывалась на обед, и мы продолжили ее на следующий день. Заодно удалось обсудить немало важных тем, волновавших местных дельцов. Несмотря на усталость, я получал истинное наслаждение от процесса общения. Это вам не придворные, живущие в своем мире. Здесь соль земли русской, люди, двигающие империю вперед. Но все когда-то заканчивается. Сегодняшний день я решил посвятить осмотру двух поселений и строящейся дороги на Ростов, а далее Кубань. Мне всегда нравился римский подход. Древняя империя уделяла дорогам первостепенное значение, и многие из них сохранились до сих пор. Понятно, что по ним могут двигаться и вражеские войска, но это уже сложности потомков, обязанных сохранить сильную Россию. Я же обеспечу их достойными путями, связывающими страну. Ставлю на столик чашку чая и еще раз окидываю утренний город. Вдруг на веранду зашел пафнутик, который обычно не позволяет себе подобных вольностей. Сердце сразу ёкнуло, перестав биться какое-то время. «Фельдъегерь, ваше величество!» тихо произнес Камергер. И оборачиваюсь и смотрю на второе действующее лицо. Молодой офицер отличался бледностью и красными глазами. Служил явно устал, но держался бодрячком. Киваю в ответ на приветствие Ганса и беру конверт, вытащенный из особой сумки. Ломаю печать Бекетова, написавшего послание, и сначала не понимая о чем речь. Вернее, для меня это просто удар. Не каждый день вам доставляют новости, что в стране мятеж, а столицу осадили шведские войска.